Глава вторая. «За все надо платить», — пробормотал Якушев. Прицелился и вдавил спуск. Немец вскинул нелепо руки и, выронив карабин, рухнул. «Вот вам сволочи!» Открыть затвор, дослать патрон, вновь прицелиться. Зоркий глаз таежного охотника выхватил немца, высунувшегося из-за кочки. Выстрел врага отбросило. Пуля трехлинейки легко пробила каску. Нет вам укрытия на советской земле, кроме могилы. Перезарядился и вновь выстрел. Убитый враг покатился по откосу. Удача любит дерзких. Так говорил дядя Панкрат, старый казак, воевавший еще с японцами. Дерзкие и смелые, говорил он, живут ярко, но недолго. Вот и им недолго осталось. Дожмут их немцы. Тоже плата за дерзость. Их взвод внезапно сняли с уже оборудованных позиций, Дополнили бойцами из других подразделений. Затем всю эту сборную солянку выдвинули севернее, в какую-то глушь. Как оказалось, там параллельно шоссе проходила грунтовка через маленькую деревушку. Деревенька небольшая, на два с половиной десятка дворов. Стоит на холме, который по западной стороне подковой огибает мелкая речушка с топкими берегами и вливается в обширный пруд. Сама грунтовка выныривает из леса с запада в 400 метрах от реки, Проходит по пологому склону к реке, затем по деревянному, но крепкому мосту, потом идет подъем на холм, через деревню. Опять пологий спуск и, пересекая пополам поле, теряется в западном лесу. По заверению местных жителей, речка для техники непроходима на многие версты. Идеальное место для засады. Если бы не но. Против танков ничего нет. Лишь немного взрывчатки, которые сразу заминировали мост. Из прочего имелся один дышака и три Дегтярева, правда, патронов и гранат не пожалели. «Ну что ж, дерзнем», — сказал капитан Любавин, быстро осматривая окрестности. Затем он определил, где оборудовать пулеметные точки и как проложить линию окопов, после чего сводная рота начала вгрызаться в землю. Местным жителям настойчиво посоветовали побыстрее уйти, так как тут будет бой. Те повозмущались и начали быстро собираться. Через сорок минут вереница телег потянулась на восток. Немцы появились как-то неожиданно. Вдруг послышалось тарахтение, и на дороге из леса на большой скорости выкатились два мотоцикла. Бойцы, что оборудовали позиции на окраине деревни, успели нырнуть в крапивные заросли, а пулеметные расчеты спрыгнуть в окопы. Капитан Любавин злобно зашипел на нерасторопных, разгоняя по местам личный состав сводной роты. Через десяток секунд единственная и короткая деревенская улица опустела. Тем временем вражеский дозор на полном ходу пронесся по прямому участку дороги, пересек мосток, миновал подъем перед деревней и остановился на околице. Немцы внимательно осмотрели крайние дома, перебросились парой фраз, затем один из мотоциклов поехал вдоль улицы, а второй остался. Один из мотоциклистов снял запыленные очки, Взял на изготовку автомат и направился вдоль ограды. Пулеметчик остался прикрывать. Всех взяли тихо, без стрельбы, в ножи. Немец заглянул во двор, успел сделать только один шаг внутрь, как его тихо и незаметно скрутили. Из-за плетня на мгновение появился Степан и метнул нож. Пулеметчик дернулся пару раз и затих. Тем временем второй мотоцикл уже докатился до конца улицы. Там немцы осмотрели поле за деревней, Что-то друг другу сказали, и водитель, развернув мотоцикл, направился назад. В этот момент из-за ограды мелькнула длинная слега, которая оглушила пулеметчика. В одно мгновение рядом оказались несколько бойцов, которые сдернули немцев с мотоцикла, словно репку из грядки. Капитан Любавин осмотрел трофейные МГ и остался доволен. Лишними не будут. Единственного живого пленного быстро допросили. Результатов допроса Якушев не знал, только видел нахмуренные лица комиссара и капитана. Еще Любовин усмехнулся хмуро. Действительно, дерзость. Через десять минут из леса появилась колонна. Первым шла танкетка, за ней кюбельваген. Следом бронетранспортер, потом четыре грузовика с пушками, за ними полз еще один бронетранспортер и опять грузовики. Танкетка остановилась перед мостом, пропуская кюбельваген. В этот момент очередями ударили пулеметы, одновременно с залпом почти сотни винтовок. Включились в работу и трофейные МГ. В одно мгновение все, кто был в легковой и первом БТР, были изрешечены. Дашака всадил несколько очередей танкетки в борт, и после того, как она задымила, перенес огонь на грузовики, из которых беспорядочно посыпались солдаты. Второй бронетранспортер съехал на обочину, и с него заработал пулемет. Трофейные МГ перенесли огонь на него. Пулемет на бронетранспортере замолк, а БТР, проехав несколько метров, замер. Один из грузовиков вдруг вспыхнул разрывом. Пламя раздалось в стороны и слезнула часть укрывшихся от обстрела солдат. Соседние грузовики тоже загорелись, и уцелевшие немцы начали отползать к лесу. Небольшая группа энтузиастов попыталась отцепить пушку от последнего «Опель Блиц», но тут взорвался еще один грузовик. После чего уцелевшие тоже рванули в спасительную чащу, а пулеметные расчеты прибавили им прыти. Бабахнуло еще пару раз, и бой затих. Четыре чадящих «Остова» остались на дороге. Под прикрытием дыма ГВТР и легковушки перебежали десяток бойцов. Добычей стали четыре пистолета, два автомата, пулемет с бронетранспортера и десяток немецких карабинов. Боеприпасов тоже насобирали достаточно. Затишье стояло недолго. Немцы попытались обстреливать деревню из минометов, но не имея подходящих полян в лесу, они нагло вылезли на опушку и были наказаны. Во взводе Якушева кроме него был еще десяток метко стреляющих бойцов. Минометные расчеты выбили почти мгновенно. Уцелели единицы, шустро уползая под защиту соснового бора, а минометы так и остались на опушке. А вот подошли танки. Шесть строек выползли из-за поворота, развернулись фронтом и начали обстрел. Это было серьезно. Против танков пулеметы не плясали. Единственная преграда для танков — речка. Два Т-3 направились к мосту. Сдвинув в сторону танкетку и кюбельваген, одна тройка вползла на мост. Тот бы выдержал большой вес, но не зря под ним поработали саперы. Мощный взрыв подбросил настил вместе с танком. После чего тройка клюнула вперед, провалилась в меж опор и замерла кормой вверх. Люки распахнулись и из них начал медленно выползать контуженный экипаж. Трофейный МГ тут же влепил очередь по немецким танкистам. Другая тройка выстрелила фугасом по пулемету и попыталась форсировать речку рядом с мостом. Но только она съехала в камыш, как начала быстро погружаться. Как вода поднялась до полок, сразу из машины бодро полезли танкисты, однако далеко они не ушли. Немцы больше попыток форсировать реку не предпринимали. Начали обстрел. За артиллерию работали танки, и через два часа в деревне не осталось ни одного целого дома. Под прикрытием танков к речке начали перемещаться небольшие группы немцев. С ними и перестреливались бойцы, не давая форсировать реку. Иногда немцам удавалось переправиться, и тогда под берег летели гранаты. Из-за обстрела и плотного пулеметного огня рота понесла ощутимые потери. Более половины было убито и тяжело ранено. Прямым попаданием убило расчет дошика. Сам пулемет раскурочило. Обстрел продолжался. Рдадах! Боец справа вскрикнул, выронил винтовку, сполз на дно окопа и забился в крики. Помочь ему Степан не успел. Боец умер. Якушев только глаза мертвецу прикрыл. И остатки боезапаса забрал. Патроны заканчивались. Рдадах! Снаряд взорвался совсем рядом. И все звуки пропали, кроме сильного звона в ушах, а в голове стало тесно и очень больно. Степан зажал ладонями голову и не в силах стерпеть эту боль застонал. «Где это я?» — появилась странная мысль и сразу затерялась во всполохах боли. Кто-то схватил за плечо и начал трясти. Сержанту показалось, что трясется вся земля, но боль вдруг отступила и прорезался слух. «Товарищ сержант!» — слишком громко резанула по ушам. «Товарищ сержант!» — боец, увидев, что Якушев пришел в себя... Быстро затараторил. Командира убила, комиссар тяжело ранен. Вас зовет. Одного меня? спросил сержант и поморщился. Гул в голове еще стоял. Еще старшину звал, лейтенант уже там. Хорошо, иду, поднялся Степан. Комиссар Чурилов был земляком сержанта. Оба из Томска и оба жили на одной улице рядом с Воскресенской горой. Стоп, Якушев остановился. Почему-то кажется, что его родина не Томск, а Городец. Почему? Степан тряхнул головой, поморщился на вспышку боли, затем выглянул из окопа. — Как там немцы? — Немцы? — возникла странная мысль. — Значит, мужикам не приснилось. Удивиться этому Якушев не успел. Засвистели пули, и по краю окопа ударила очередью. Степан инстинктивно пригнулся, стряхнул насыпавшуюся на него землю, выматерился в адрес немцев и, перегибаясь, направился к правому флангу. Чурилов с полностью забинтованной грудью лежал на дне окопа. Кровь намочила всю гибнастерку и проступила сквозь бинты. Рядом уже стояли старшина с лейтенантом. — Что немцы? — хрипло спросил Чурилов. — Отогнали, товарищ комиссар, — доложил лейтенант. — Затихли пока. — Ненадолго, — выдохнул комиссар. — Это авангард только. Следом идет полк. Нам его не сдержать, так что слушай приказ. Чурилов кашлянул. Кровь потекла изо рта. — Слушай приказ, — повторил уже тише надо срочно предупредить наших». Вновь закашлялся, кровь начала течь сильнее. Боец с санитарной сумкой бросился к Чурилову, но тот отстранил его. «Сержант, Степан!» — еле слышно позвал комиссар. «Наклонись». «Сержант, Степа, выведи людей. Ты тут самый опытный остался. Лейтенант, просто мальчишка. Выведи. И предупреди командование дивизии». Чурилов замолк и медленно выдохнул. «Товарищ комиссар, Уже Якушев отстранил наклонившегося санитара. Потом закрыл глаза умершему, поднялся и снял каску. Постояли молча. Сержант взглянул на лейтенанта. Тот был бледен и явно растерян. Не успел Степан спросить лейтенанта, какие будут приказания, как за спиной кто-то быстро проговорил. «Товарищ командир". Якушев удивленно повернулся. Позади стоял парнишка лет двенадцати из местных, которого еще когда окопы рыли, устали отгонять, чтобы не мешал, и не доводил нескончаемыми вопросами. «Товарищ командзир», — затараторил парнишка, — «германцы, по лесу обошли, человек сто, с кулеметом и уинтовками». «Где?» — спросили одновременно все трое. три версты. сюды идут. -с. Сержант взял планшет капитана, открыл и вгляделся в карту. «Так, вот тут», — ткнул он в точку на карте, потом провел им по деревне. «Хреново», — высказался старшина, — Теперь как, товарищ-командир? Лейтенант растерянно молчал. Тебя, Андрей, вроде зовут? Спросил паренька Воронин. Ты пострел сам, как сюда пробрался. Так на Ускрайку!» махнул тот рукой. Лесом, де-берегам, да де по кустах. А нас провести сможешь? Не, замотал паренек белобрысой головой. Там уже германцы. Доклад накажу. Куда провести? Скинулся лейтенант. Приказа на отход не было. «Приказа не было», — согласился Якушев. «Но нас осталось три десятка, а патронов на двадцать минут боя. Гранат вообще нет. Там...» — и сержант показал на запад. на нас до полка прет. Ляжем тут все. А потом немцы в тыл дивизии ударят. Если уходить, то вместе. Прорываться. Кто-нибудь до наших дойдет. Так шансов больше». Лейтенант не ответил. Сержант приподнялся и заглянул за бруствер. «Танки по-прежнему стояли у опушки». Вражеской пехоты не наблюдалось. Обстрел прекратился. Что-то затеяли. Пулеметная очередь грянула неожиданно. Бил трофей на правом фланге и, похоже, в сторону поля. «Немцы! К бою!» — крикнули одновременно лейтенант и старшина. Перебежками, меж разрушенных хат и сараев, бойцы кинулись к восточному склону. «Как хреново-то!» — хрипел на бегу старшина. «Там у нас даже стрелковых ячеек нет, только часть окопа слева». Добежали до чудом утелевшего хлева на восточной околице. Выглянули. Немцы шли от леса. «До роты», — сказал лейтенант и еще больше побледнел. Якушев тоже внимательно осмотрел атакующего врага. «Два взвода», — уточнил он. «Тоже не сахар. Хреново то, что у них до восьми пулеметов может быть». Солидно заработал Дегтярев. Следом открыл огонь второй трофейный МГ. Захлопали трех линейки бойцов, рассредоточившихся по разрушенным домам и сараям. Степан стрелял, считая каждый патрон. Мазать нельзя, боеприпасов осталось ничтожно мало. И он не мазал. От леса ударили немецкие пулеметы. По срубу часто забарабанило, перемалывая древесину в труху. Убило бойца слева. Вскрикнул старшина. Он отполз и начал заматывать раненую ногу. Дегтярев перенес огонь на опушку, стараясь погасить вражеские пулеметы. А трофейные продолжали работать по полю. Наконец немцы не выдержали и залегли. Потом начали отползать, оттаскивая раненых, а на поле осталось десятка-два неподвижных тел. — Вроде отбились, — пробормотал Воронин. — Ты как? — спросил его Степан. — Терпимо. Но теперь не ходок я. Сейчас Дегтярева заберу. Больше проку от меня будет. Что там немцы? Отошли. Якушев осторожно выглянул и принялся наблюдать. — Сержант! — «Откуда тебе известно, что у немцев восемь пулеметов?» — спросил лейтенант. «По штату у них во взводе четыре ручника», — ответил сержант. И тут он заметил шевеление в глубине леса. «Товарищ командир, там справа, у опушки». Лейтенант посмотрел в бинокль. На опушке, почти в глубине леса, находилась группа вражеских солдат, а рядом размахивал руками какой-то мужичок. «Кто-то из местных», — пробормотал командир. «То прищепа», — услышали они за спиной. «Сволочь ведомая!» — ГТН германцам брод показав. «Никто не заметил, как этот проныра появился?» «А ты что тут делаешь?» — изумился Якушев. «А ну кыш отсюда! Убьют же!» «А я ворога биц хочу!» — невозмутимо ответил Андрейка. И поднял из травы трехлинейку с примкнутым штыком. «Только патронов нема!» Лейтенант винтовку сразу отобрал. «Я аж вас попередзив, а вы...» — насупился парень. Вдруг один из бойцов выругался. Степан проследил за его взглядом, присмотрелся и похолодел. Немцы вновь пошли в атаку. Но перед собой они гнали стариков, баб, детей. Бойцы оторопели. «Сволочи!» — процедил потрясенный Воронин. «Вот сволочи!» Бабы брели, прижимая к себе детишек. Их толкали прикладами. Старики пытались прикрыть родных и сразу получали удары. С поля слышался плач. Вдруг из глубин сознания всплыло такое... Отчего Степан чуть не выронил винтовку. Перед глазами замелькали страшные видения. Разрушенные бомбежками города. Замерзшие трупы на улицах Ленинграда. Сожженные деревни. Хатынь, Росица, Бабияр. Простые названия, вдруг ставшие страшным напоминанием в будущем. В будущем? Степан удивленно огляделся. Все напряженно смотрели на поле, сжимая оружие. «Твари! Их истреблять надо! Всех до единого! За все, что они натворили на нашей земле!» Это никто не сказал. Это подумал кто-то за него. И Степан был с ним согласен. Злость заполнила сержанта полностью, до скрипа зубов. «Это что же творится, товарищи?» Растерянно спросил один из бойцов. «Это же бабы, дети, старики. Как они могут так? Разве у них нет жен, детишек?» «Плевать им на нас», — ответил резко Якушев. «Нет у них никакой совести. Это все план ОСТ — уничтожение всех русских. Расстреляют, потравят газами, сожгут» потому что унтер меньше мы, не люди значит. И замолчал, удивляясь сказанному. Память вдруг подсказала такое. — Как это, не люди? вскинулся лейтенант. — Ты чего несешь, сержант? — То самое, командир, — процедил сержант не своим голосом. — Вон, туда посмотри, что они творят. Люди для немцев они сами, все остальное не до человеки. «Сволочи — Сволочи! — выругался боец. Подойдут наши, так ударим, что сразу поймут, кто здесь люди. Якушев уже знал, что удара не будет, что Красная Армия нанесет свой сокрушающий удар не скоро, долго еще до этого удара, но он промолчал, сам потрясенный. Плач и вой приближался. Немцы толкали перед собой заложников, стреляли из-за их спины и тут же прятались. Бойцы целились во врага, но стрелять опасались, не задеть бы баб до да детей. Один старик отмахнулся от солдата, и тот пристрелил его. Бабы взвыли громче. Кто-то кинулся назад, к лесу. Выстрелы. Упал убитый старик. Мальчишка. Молодая женщина. «Мамка! Мамка!» Взвыл за спинами бойцов Андрей. «Мамку забили!» Парень скочил и бросился вперед, но, не пробежав и десятка метров, вскинул нелепо руками и рухнул, обливаясь кровью. Сукира и три десятка бойцов понеслись на врага. — В штыки! — Там пулеметы! — мелькнула чужая мысль и пропала в бурлящей ярости. — Ира! — рождающийся в груди рык, драл глотку и глушил все вокруг, словно не тридцать разъяренных бойцов атакуют врага, а вся рота, батальон, полк. Острые жало штыков сверкают на солнце и уже нацелены на ненавистные серые фигуры с закатанными рукавами и в глубоко надвинутых на головы касках. От опушки запоздало ударили пулеметы. Но бойцы успели пробежать склон, и теперь толпа и сами немцы прикрыли атакующих. С холма заработал Дегтярев. Эта старшина начал гасить немецких пулеметчиков. Немецкая пехота стала стрелять прямо сквозь толпу. Это только прибавило ярости бойцам. «Ура!» — первым вломился в толпу немцев лейтенант с винтовкой в руках и сходу вонзил штык во врага. Якушев перескочил тела двух женщин, и перед ним оказался здоровенный фриц с карабином и штыком. Тот подался вперед, выбрасывая маузер навстречу сержанту, но Степан уклонился влево и сразу ударил. Штык вошел, словно в манекен на полигоне. Немец выпучил глаза, выронил карабин и схватился за Мосинку. Якушев попытался ее выдернуть, но немец держал ствол обеими руками и крепко. Тогда сержант подхватил немецкий карабин и ударил прикладом под каску. «Сзади!» — вспыхнуло в голове. Успел оглянуться и машинально двинуть карабин назад. «Шайзе!» — прохрипел немец, заваливаясь. Дернула левую руку. Степан отмахнулся карабином и сразу ударил штыком. Что-то сильно стукнуло в маузер, выбивая из рук. Якушев отшатнулся, Запнулся об убитого немца. Упал. — Сынок, поможи! — простонал кто-то рядом. Пожилая женщина с большой раной на шее. Боль ее в глазах быстро затухала. Женщина замерла. — Ир! Якушев зарычал, взвился, в прыжке вырывая саперную лопатку, и кинулся вперед. Отбить штык взмах и лопаткой под каску. По шее немцу, что завалил лейтенанта и пытается добить его штыком взмах, удар, еще удар. Якушев многое умел, драться умел, хорошо умел, виртуозно владел ножом, но то, что он творил сейчас... Какая-то неведомая сила помогала ему, и в голове вспыхивали незнакомые слова, сопровождая его стремительные движения. Хоу сау Туй, Гедан Гингери, и лопаткой, лопаткой, подкатом под ноги, левой впах, лопаткой по шее. Оттолкнуться от упавшего, навстречу набегающему врагу, поднырнуть под штык, саперка мелькает два раза, а немец, хрипя и брызгая кровью, улетает за спину. Свалка, лязг, хруст и рев, утробный, оглушающий. И немцы не выдержали. Сначала попятились, потом побежали. Ирр! вырывается из глотки. «Бей! Бей! Вперед!» — это лейтенант. «Еще жив пацан! Весь в крови, глаза бешеные, в руках винтовка» а окровавленный штык выглядит страшно. Ура! И бойцы бегут следом за удирающим врагом. Догнать! Убить! Степан настиг удирающего немца. В прыжке мощным ударом сломал тому хребет, достал до другого врага, рука с лопаткой в замахе. Вдруг в голове ярко вспыхнуло. Ноги подогнулись, и Якушев провалился в черноту. Из неотправленного письма Отто Зейгарта. Восемь дней войны, и трудно поверить в то, что произошло всего два дня назад. И я рад, что выжил в той бойне. Моя милая Марта, я не хочу пугать тебя описанием того ужаса, что я испытал тогда. И, видит Бог, никто из комрадов не ожидал. Мы все знали, что русские сильны в штыковой атаке, но это... Их глаза горели бешенством, они рычали, как звери. И шли на нас неуязвимые, страшные, жуткие. На меня надвигался один Иван. Он на моих глазах вонзил штык в грудь Липке. Я писал как-то о нем. Так этот Иван поднял беднягу Липке на штыке и швырнул через себя, как куклу, с жутким рыком. Потом он посмотрел на меня, и страх парализовал меня. Я ничего не смог сделать. Русский штык пробил мою грудь. Но я выжил. Мне сказали, что тогда погибло много камрадов, и я уже много раз поблагодарил Бога, что я один из выживших».